«Фантом». «Через полчаса я умру». «Это я знаю точно». «Минуту назад мне сказали». «Кто сказал? Зачем?» «Не знаю. Через полчаса». Бриссон «Люблинский», «Чен» уже мертвы. «С моего места видны все трое. С моего места». «Я не знаю, что это за место, не помню. Я прикован к нему». Или прикол от пришит, принайтован. Проклятье, мне больно. Отчаянно больно. Я не помню вообще ничего. Ни того, что с нами случилось, ни кто мы такие, ни Стоп. Меня зовут Алекс Смирнов. Я врач. Боже, как болит голова. Что такое врач, чёрт побери? Врач это доктор. Необходимо вспомнить, что такое доктор. «Почему необходимо, я не знаю, ведь через полчаса я умру». «Доктор» — это слово, расталкивая боль, вертится у меня в голове, но поймать его смысл не удаётся, оно ничего не означает, вообще ничего. «Доктор Ливси! Конечно же, доктор Ливси! Я знал его, точно, наверняка. Я мучительно пытаюсь вспомнить, как он выглядел, этот доктор Ливси, чем занимался. У него был парик». Удаётся воспоминаниям прорваться сквозь боль. Парик, трубка, револьвер за поясом. Доктор Ливси внезапно появляется из темноты в том месте, где лежит Брессон. Размытый, мутный силуэт. Мне чудится, осознаю я. Мерещится. Ведь здесь только нас четверо, и трое уже мертвы. Кто бы он ни был, этот доктор Ливси, ему здесь не место. «Один стакан Рому не убьёт вас!» Внезапно говорит он. «Но если вы выпьете один, то за ним последует и второй, и третий, а я вам говорю, что если вы не перестанете пить, то умрёте». Я уже слышал эти слова. Явно слышал, он говорил их мне. Или не мне. Проклятие, не могу вспомнить. В его словах смысла нет. Я и так умру без всякого Рома. Через полчаса. «Доктор!» — выдавливаю я из себя. «Вы... вы поможете мне?» Он качает головой в забитом по парике и отступает назад. Силуэт начинает тускнеть. «Доктор!» — шепчу я. «Доктор, прошу вас!» Он исчезает, растворяется в темноте. «Доктор!» — лепечу я ему вслед. «Доктор Ватсон! Вспоминаю я новое имя! Доктор Живаго! Доктор Моро! Кто все эти люди?» «Я знал их когда-то. Хорошо знал...» Может быть, потому что я и сам доктор. Надо вспомнить. Если бы не эта боль. Сконцентрироваться, вспомнить и... «Внимание! Всему экипажу срочно покинуть судно!» «Повторяю! Всему экипажу срочно покинуть судно!» «До столкновения с поверхностью Луны остаётся 25 минут!» «Повторяю!» «Кто это говорит?» «Зачем?» «25 минут — это мой срок!» но ну же, надо мобилизоваться, сосредоточиться!» «Я — доктор Алекс Смирнов. Что делают доктора?» «Доктор Ватсон. Я помню его. Чем он занимался?» «Я окончил Лондонский университет, получив звание врача», — произносит усатый, с темно-русыми волосами субъект, материализовавшийся на том месте, где минутой раньше был доктор Ливси. «Врача. Лондонский университет. А я... Я закончил первый медицинский в Москве, точно. Я хотел лечить людей». Врачи нужны для того, чтобы лечить. Но я никогда не был в Лондоне и никого там не знаю. Или был, раз мне знаком этот человек. Его зовут доктор Ватсон, он врач, как и я. Откуда же я его знаю? Не помню, будь оно всё проклято». Силуэт доктора Ватсона истончается, потом исчезает. «Внимание! Всему экипажу!» «Повторяю, осталось 20 минут». Я пытаюсь пошевелиться, перевернуться на бок. Боль беснуется во мне, рвёт мне внутренность и мешает думать и вспоминать. Вслед за ней приходит отчаяние. На пару с болью оно пытается заглушить, задавить во мне жизнь. Не знаю, как удаётся взять себя в руки. Я Алекс Смирнов, врач. Упрямо раз за разом повторяю я. Смирнов — это фамилия, Алекс — имя, уменьшительное от Александр. Александр Привалов. Ещё один человек, которого я знал. Хорошо знал, очень хорошо, хотя и не помню откуда. Вспомнить необходимо, от этого зависит... Пропади всё пропадом. Я не знаю, что зависит от этого. Александр Привалов, человек, с которого всё началось. Он познакомил меня с кем-то, этот Привалов. Или с чем-то. Очень важным, может быть, самым важным из всего, что у меня было. Точно. Всё началось с него, другие появились позже. Я мучительно пытаюсь восстановить в памяти этих других. «Очкарик лёг справа», — говорит материализовавшийся из темноты рыжий парень с хищным лицом. «Пудель лёг слева. И всё для того, чтобы стервятник прошёл между ними». «Правильно!» — в голос хриплю я. «После Привалова были и другие. Редрик Шухарт, Дон Румата Эсторский, Бойцовый Кот, Максим камерер Саул Репнин. Я знаю их. Знаю их всех. Это люди, у которых я учился. Или на примере которых. Или...» Внимание всему экипажу. 15 минут на то, чтобы покинуть судно. 15 минут. Вот оно что, понимаю вдруг я. Перед смертью многие вспоминают своих близких, родных, самых дорогих выходящей жизни людей. Теперь моя очередь. Они мои друзья: Ливси, Шухард, Привалов, Репнин. Они не помогут мне, потому что здесь и сейчас никого из них нет, здесь только я. А ещё Люблинский. Чен и Брессон, которые тоже мне не помогут, потому что погибли. «Как знать?» — отодвинув в сторону боль, говорит вдруг кто-то очень спокойный и рассудочный внутри меня. «Эти люди не сдавались, не пасовали перед смертью, а некоторые даже после неё. Вспоминай». «Я вспоминаю, не зная и не понимая, зачем. Стась Попов, Иван Жилин, Андрей Воронин, Атос Сидоров, Крис Кельвин». Внимание, 10 минут. Крис Кельвин. Что-то с ним не так. Он не такой, как остальные. Чем-то отличается от них. Доктор Крис Кельвин. Доктор, как и я. И пилот, как покойный Брессон. Пилот. Вот оно. Брессон и Чен были пилотами, но они мертвы. А доктор Кельвин получается жив. Боль становится нестерпимой. Она бьется во мне. Захлёстывает меня, рвет на части. Собрав остатки воли, я преодолеваю боль. Вот он, доктор Крис Кельвин. Коренастый, угрюмый, с залысинами на лбу. С него начался новый этап, осеняет меня. Польский. Польский этап. Не знаю, при здесь он. Люблинский. Поляк, но он мёртв. Пять минут. Пилоты, осознаю я. Не только покойный Чен и Брессон. Крис Кельвин был пилотом. Но были и ещё. И он тихий. покоритель звездных систем и галактик, космический Мюнхгаузен, и еще...» Он появляется передо мной, осторожно переступает через тело брисона оглядывается. У него широкое лицо, коротко стриженные светлые волосы и светлые же глаза. «Авария?» — неуверенно спрашивает он. «Или что здесь происходят?» «Внимание всему экипажу! Три минуты, до да? «Пилот Пиркс», — вспоминаю я, «и боль накрывает меня, охватывает, затягивает в себя». Литературный персонаж, как и все остальные. Книжный. Я был книжником с детства, читал запоем поем всё подряд. Классику, билетристику, потом полюбил фантастику. Братья Стругацкие. Я начинал с них. Затем Уэллс, Хайнлайн, Шекли, Булычёв, потом Лем. Люди перед смертью мысленно прощаются с близкими. Я тоже. Только мои близкие иного рода не такие, как у других. Боль поглощает меня и подавляет сознание». Я больше не вспоминаю, не чувствую. Как он, доктор? Дежурный врач госпиталя при лунной орбитальной станции снял очки, устало протер глаза и обернулся к собеседнику. Он жив, дознаватель. Травма позвоночника, множественные повреждения внутренних органов, частичная амнезия. Состояние критическое, но он жив. Дознаватель международной космической программы «Солнечная» задумчиво кивнул. «Есть надежда, что память вернется?» — спросил он. «Надежда есть всегда. В принципе, амнезия излечима, но когда наступит перелом, неизвестно. У коллеги Смирнова нарушение функций головного мозга в результате кислородного голодания. Что там произошло?» Дознаватель развел руками. «Полной ясности пока нет. На борту работают специалисты. Известно лишь, что авария произошла где-то за 45 минут до выхода на лунную орбиту». Предположительно, по причине столкновения с метеоритом. Дознаватель в который раз перебрал в памяти подробности. Капитан Богдан Люблинский, первый пилот Рене Бриссон и второй пилот Джан Чен находились на момент аварии в рубке. Все трое погибли на месте. Воспользоваться скафандрами они не успели. Бортовой врач Александр Смирнов был в медотсеке. Он попытался добраться до рубки, но дополз лишь до порога. уже после того, как аварийная автоматика затянула пробоину в обшивке. Кислородное голодание наступило в результате разгерметизации корпуса. Таким образом, Смирнов пришел в себя, когда корабль уже потерял управление. «Как же ему удалось выжить?» — растерянно спросил врач. «Корабль ведь стал неуправляемым. Я верно вас понял?» «Вернее некуда», — хмыкнул в ответ дознаватель. «Не знаю как. У него не было ни единого шанса». Шансов и вправду не было. Маршевые и посадочные двигатели отказали. Вслед за ними вышла из строя автоматика. Как Смирнову, обездвиженному, придавленному рухнувшей силовой установкой, потерявшему память, удалось посадить корабль на одном аварийном двигателе, оставалось загадкой. Дистанционно посадить ко всему. От панели управления его отделяли 6 метров. не говоря о том, что навыков пилотирования космических летательных аппаратов у Смирнова не было как таковых. Дознаватель простился с госпитальным врачом и в задумчивости зашагал прочь по станционному коридору. Ни с чем подобным ему на протяжении многих лет сталкиваться не приходилось. Предстоит составить отчет, только что писать. Начальство уже сейчас бомбардирует радиограммами, требуя объяснений случившемуся. А где их эти объяснения спрашивается взять, когда единственный свидетель ничего не помнит? И едва приходит в себя, начинает бредить, поминая какие-то сепулькарии, умклайдеты, непобедимые эдемы, солярисы, сталкеров, будь они неладны, неизвестных черт бы их побрал, отцов, межзвездных навигаторов, командоров, люденов, двутелов, подпольщиков». В искореженной рубке чудом прелунившегося корабля обнаружена голограмма, произведенная ассоциативным синтезатором, игрушкой которой забавлялись экипажи, коротая время в полетах. Синтезатор порождал на свет Божий разного рода уродцев, бесплотные фантомы, плоды человеческого воображения. Наиболее зримые из них могли даже перемещаться, жестикулировать и произносить примитивные фразы. Голограмму, обнаруженную на борту, Смирнов произвел, судя по всему, непосредственно перед тем, как потерял сознание. Эдакий щекастый получился у него фантом, широкомордый, развесистый. Просуществовал минуты две после того, как на борт ворвались спасатели. Потом и стаял. У дознавателя лоб внезапно пробило испариной. Нечто определенно в нем было, в этом фантоме. Нечто существенное. Что именно, понять почему-то не удавалось. Дознаватель досадливо крякнул и отправил вызов командиру спасательной команды. «Он что-нибудь говорил?» — хмуро осведомился дознаватель, стоило тому появиться на экране видеофона. «Кто он?» — опешил собеседник. «Ну, этот, фантом!» «Так точно! Нес всякую ересь!» «Подробнее!» — рявкнул дознаватель. «Что за ересь?» «Сейчас!» — наморщил лоб командир спасателей. «Помянул какого-то Бёрнса или, может быть, Бёрста?» «Какого ещё Бёрста?» «Не могу знать». «Фантом, господин дознаватель, что с него взять?» Подмигнул мне эдак ехидно и перед тем, как сгинуть, изрёк. «А Бёрст, мол, врезался в луну».